Когда дело стало подходить к экзаменам, Шура в каждом письме начал меня умолять. «Мама, если можешь, то достань мне широкий ремень. Если можешь, то с пей». И через несколько дней снова. «Мама, поищи получше. Какой я буду офицер, если ремень у меня совсем никуда не годится?» Сквозь эти строки на меня смотрели отчаянные глаза маленького Шуры. Точно так же, почти теми же словами, Он просил в детстве, когда ему чего-нибудь очень хотелось. Вот передо мною сто шуриных писем, от самого первого до последнего. И перечитывая их, я вижу, как рос, как мужал мой мальчик. Однажды я получила от него такое письмо. «Мама, мои занятия в училище близятся к концу. Первого ноября начинаются экзамены. Я устаю, не досыпаю, но работаю много». «Сказалось, что я нахожусь здесь почти вдвое меньше времени, чем другие. Отстал. Экзамены эти будут самыми главными в моей жизни. Я напрягу все свои силы, все внимание, потому что страна должна получить хорошо подготовленного танкиста-лейтенанта, именно лейтенанта, а не младшего лейтенанта и не старшего сержанта. Ты пойми, это не честолюбие, не тщеславие». Просто я должен сделать все, что смогу, чтобы быть нужнее, полезнее. Я читаю о том, как фашисты жгут наши города и села, как они мучают детей и женщин. Я вспоминаю о том, как замучили Зою. И хочу только одного – скорее на фронт. И другое письмо. «Мама, слушай, госэкзамены закончились. По технике – отлично. По огневой подготовке – отлично» по тактике и военной топографии – отлично. А в конце этого гордого праздничного письма – приписка. Получил письмо от дедушки. Он болен и одинок. Однажды в теплый осенний вечер я сидела у окна и смотрела на улицу. Передо мной лежали письма, на которые надо было ответить, а я все не могла оторвать глаз от светлого, безоблачного неба. И вдруг – На глаза мне легли широкие теплые ладони. «Шурик!» — только и могла я сказать. «Ты не слыхала ни стука, ни того, как мне открыли». «Ничего!» — смеясь, говорил он. «Я стою в дверях, смотрю на тебя, а ты все сидишь и сидишь». И снова, закрыв мне глаза рукой, словно думал, что так мне легче будет выслушать это, сказал, «Я приехал проститься. Завтра уезжаю на фронт». Он возмужал, стал еще шире в плечах, но синие глаза смотрели все так же по-мальчишески, весело и открыто. И опять была трудная, горькая ночь. Шура крепко спал, положив ладонь под щеку, а я то и дело вставала взглянуть на него и не могла наглядеться. Мне страшно было думать, что эта ночь кончится. Но в урочный час пришел рассвет, Шура вскочил, быстро умылся и оделся наскор выпил чаю и подойдя ко мне сказал уже привычное не провожай береги себя а за меня не беспокойся будь честным и стойким пиши чаще с трудом ответила я военный корреспондент шура уехал и писем от него не было прошел месяц я боялась подходить к почтовому ящику мне все казалось что я найду в нем беспощадное известие. Это были очень тяжкие дни, полные такого давящего, такого мучительного ожидания, какого я не испытывала даже после ухода Зои. Ведь тогда я еще не знала, что значит потерять ребенка. Теперь я знала это. Иногда тревога становилась такой неотвязной, что я пыталась бежать от нее, как будто можно убежать от самой себя, от мыслей. Я ходила по улицам, стараясь устать так, чтобы, придя домой, уснуть. Но это редко удавалось мне. Сколько бы улиц я не исколесила, сколько бы километров не прошла, все равно потом почти всю ночь до рассвета лежала с открытыми глазами. Часто я пешком ходила на Новодевичье кладбище, на Зоину могилу. Однажды, подходя к могиле, я увидела возле нее широкоплечего военного. Когда я подошла ближе, он обернулся. Это был человек лет 35, с открытым, славным лицом и прямым, проницательным взглядом серых глаз. Мне показалось, будто он хочет что-то сказать. Я вопросительно посмотрела на него, но он, помедлив секунду, отошел. Я забыла о нем, но, уходя, я снова увидела его на повороте дорожки. Он шел мне навстречу.